Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлее, чем у брата. Глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда минутами необыкновенно добрые. Она была бледна, но неболезненно бледна. Лицо ее сияло свежестью и здоровьем.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 Зато как же шла улыбка к этому лицу! Как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззаветный! Понятно, что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный, как богатырь и пьяный Разумихин, никогда не видавший ничего подобного с первого взгляда, потерял голову. К тому же случай, как нарочно в первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви, и радости свидания с братом. Он видел потом, как дрогнула у ней в негодовании нижняя губка в ответ на дерзкие и неблагодарно жестокие приказания брата, и не мог устоять. Он, впрочем, правду сказал, когда пробрался давеча, с спьяну на лестнице, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, проскове пална приревнует его не только к Авдоте Романне, но и, пожалуй, и к самой Пульхери Аль санне Несмотря на то, что Пульхери Аль санне было уже 43 года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный чистый жар сердца до старости». Скажем в скобках, что сохранить все это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости. Волосы ее уже начинали сидеть и редеть. Маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасно. Это был портрет Дуничкиного лица, только 20 лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась вперед. Пульхерия Александра была чувствительна, впрочем, не до приторности, рабка и уступчива, но до известной черты. Она многое могла уступить, на многое могла согласиться, даже из того, что противоречило ее убеждению, но всегда была такая черта честности — правил и крайних убеждений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить. Ровно через двадцать минут по уходе Разумихина раздались два негромкие, но поспешные удара в дверь. Он воротился. «Не войду, некогда», — заторопился он, когда отворили дверь. «Спит во всю Ивановскую. Отлично, спокойно и, дай Бог, чтоб часов десять проспал. У него Настасья. Велел не выходить до меня. Теперь притащу Зосимова. Он вам отрапортует, а затем вы и на боковую. Изморились, я вижу, до нельзя. И он пустился от них по коридору. «Какой расторопный и преданный молодой человек» воскликнул чрезвычайно обрадованный Пульхерия Александровна. «Кажется, славная личность», — с некоторым жаром ответила Авдотья Романна, начиная опять ходить взад и вперед по комнате. Почти через час раздались шаги в коридоре и другой стук в дверь. Обе женщины ждали, на этот раз вполне веруя обещанию Разумихина, и действительно он успел притащить Зосимова. Зосимов тотчас же согласился бросить пир и идти посмотреть на Раскольникова, но к дамам пошел нехотя и с большой недоверчивостью, не доверяя пьяному Разумихину. Но самолюбие его было тотчас же успокоено и даже польщено, он понял, что его действительно ждали как оракула.